Глава шестнадцатая. Болезнь. Когда Дана вернулась от галки, растоптанной, разбитой, после всей той ночи в рыданиях и выговоренной через силу боли, все просто не могло закончиться хорошо. Проще было забыть. Отец, конечно, разошёлся, выволок Дану за волосы на кухню и пару раз саданул так, что она подавилась воздухом и даже выругалась беззвучно но кухонная дверь утаила это от Али и Лёшки. Ни одного синяка, никаких царапин, а давно разбитая губа уже затянулась, и лишь тонкая бледная полоска напоминала о давнем, почти забытом. Дане хотелось ненавидеть отца, и чтобы ненависть ее яростная, горячая осталась единственным к нему отношением. Если бы он всегда был чудовищем, избивал всех подряд — Рычал на мать, а с клыков его капала бы ядовито зеленая слюна, все было бы куда проще. Но отец бывал всяким. Например, он обожал перемывать всю посуду и всегда мурлыкал себе что-то под нос. И пение его, нескладное и нестройное, вдруг удивительно хорошо сливалось с плеском мыльной воды. Да, она любила сидеть вот так, сделав вид, что допивает безнадежно остывший чай и прикусывает его крекером, и слушать отцовское мычание. Иногда он возвращался с работы, подходил к Дане со спины, она напрягалась против воли, ненавидела эту жертвенность в себе и все равно каменела плечами, и целовал сухими прохладными губами в макушку. Брал Алю лепить снежки или бродить по заметенному парковому озеру. Курил на балконе и втолковывал что-то лёжки, не дотягивающемуся до перил. Или просто спал перед телевизором и хмурился во сне, а Дана тянулась к высокому шкафу, чтобы достать для него покрывало. Если бы не эти вспышки ярости, они могли бы сойти за нормальную семью, а папа за неплохого отца. В конце концов, у половины Даниных одноклассников и такого не было. И ненависть ее. Крепшая в воспитательные моменты рассеивалась, когда папа забывал смыть с подбородка каплю воздушно-белой пены для бритья или, стянув один ботинок, долго сидел и смотрел на другой, слишком устав, чтобы разуться, раздеться и идти ужинать. В остаток той ночи Дани снилась Галкина мать. Она лезла из-под кресла, широко улыбаясь разорванным ртом. Они виделись всего раз или два в жизни — и мать тогда показалась Дане миловидной женщиной в бандане из чёрно-костяных черепов. Но теперь она стала окоченевшей, синей-ледяной, хрустально звенела от каждого толчка о половице. Дана металась от края к краю, пытаясь спрятаться в подушках или простыне, оттянуть эту встречу. Мать приближалась. Редкие пробуждения не помогали. В комнате стоял сухой жар, как в бане, И Дана пинала ногами влажную подушку, оттягивала насквозь мокрую футболку на груди, стонала. Лёшка устал терпеть её сопение и сбегал за матерью, а та, позёвывающая, ненадолго появилась, чтобы пощупать лоб, сунуть подмышку стеклянно-колючий градусник и уйти досыпать. А потом началась суета, и Дана слышала её будто из-под воды, из переполненной кипятком ванны. Расходилась муть перед глазами, бегали и переругивались люди, а Дана распахивала рот, и из него связками пузырей тянулся к свету воздух. Мама собирала детское постельное белье, какие-то тетради и учебники, выгоняла всех в отгороженную шкафами гостиную. «Быстро, ну!» — слышался грубый голос отца. Плакала Аля. «А Дана тоже умрет. Почему это? Дана не понимала, спит она или почти проснулась, терялась в голосах и мыслях. Кто это сказал? Почему Аля думает, что она умрет? Неужели Галкина мать до нее все-таки доползла? И почему так холодно ногам? Пальцы не имеют. Укройте, помогите. Потому что Дана ездила к галке, а у нее. у нее же. захлебывалась Аля. Фыркнул Лёшка. «Дурь, не неси!» Мать вернулась, злая и заспанная, с отёкшим лицом, проступила из бурлящего кипятка. Сунула Дане горьких таблеток на язык, плеснула в рот водой и отошла подальше. «Галка твоя чем болеет?» «Простудой». «А серьезно? Я карточку больничную у неё не спрашивала». «Да она». «Ну разве можно такой быть?» Мать злилась, но злость ее была кроткой и безысходной. «И ты не нашла ничего лучше, чем притащить эту заразу сюда? К мелким?» «Ну, у нас же так принято». Температура развязывала язык, и Дана строчила в мать тяжелыми, липкими словами. «Замечать проблему в самый последний момент». Мать вышла. Громыхнула чайником на кухне, вернулась снова, просунула в детскую лицо. «Зря ты так. Я же ради вас стараюсь». И снова исчезла, чтобы не слушать бормотания дочери. Дана с облегчением перевернула подушку прохладной стороной и уткнулась в нее носом. По крайней мере, теперь никто не ворвётся к ней без спроса, даже отец. Прошлая болезнь в их семье прошла спокойно, и он уверял всех знакомых, что вообще не болел. Это все благодаря его силе духа и богатырскому здоровью. Но Дана-то видела, как он по пять раз на день намывает руки с мылом, скупает пачки с сотнями медицинских масок и ест аскорбинку в прикуску с лимоном. Задремав, Дана вспомнила, как раньше всюду на показ выставляла свои синяки. Носила одни лишь бельевые майки из тонкого хлопка и сама обстригала волосы обнажая синевато-белую шею. Отец злился, но быстро научился не оставлять следов. Мать по обыкновению своему молчала. Дана выучила каждую ее гримасу, излом взлохмаченных густых бровей и тихие печальные выдохи. Никто не вмешивался в чужую, но все же общую войну. Снилось, что мама превратилась в синяк. Бесформенное лиловое пятно. Аля без конца всхлипывала, просила маму вернуться. Отец ходил по тесной квартире в одних лишь семейных трусах и поигрывал топориком для мяса. Улыбался во все свои крупные желтые зубы. Дана мазала маму синяк вонючей мазью, прикладывала грелку с кипятком, но та все равно упрямо желтела и рассасывалась под кожей. От лихорадки Дана очнулась поздним утром. Глянула на остывшее пойло в стеклянные кружки. Мама заварила пакетик с малиново-горьким парацетамолом, но будить Дану не решилась. Пара булок, уже заветренных, градусник и таблетки. Записка, мол, после работы мать забежит в аптеку, купит ей антибиотики. До прихода врача у Даны полный карантин, пусть она даже не думает выходить из комнаты. А еще пластиковое зеленое ведро в углу. Дана впервые спала так крепко и так долго, ведь ее не донимали мысли о том, где бы раздобыть еще денег, найти подработку и жилье, а может ей надо просто сгрести Алю с Лешкой в кучу и увезти их тайком, не строя особых планов. Как скоро родители найдут их вместе с полицией? Насколько вообще хватит Даниной заначки? и когда отец решит, что мелкие повзрослели уже достаточно для его любимых методов воспитания. еще бы отпустила немного головная боль, свинцово тяжелая, громадная, которая вдавливала в кресло и оставляла на сырой подушке глубокие вмятины. И в пустой квартире стало бы почти спокойно. В задраенном углу не было солнечного света, и Дани казалось, что утро так никогда и не наступит. Из мыслей никак не уходила галка с ее Михаилом Федоровичем. Пора подниматься. Проход в детскую завесили махровой простынёй. Может, еще и скотчем проклеили на всякий случай, чтобы не разносила заразу по дому. Раньше, в доковидные времена, больных в этой квартире точно так же отселяли в дальний угол комнаты. Но тогда хотя бы разрешалось выходить на кухню или в туалет. Теперь до чистого мазка у Даны не было на это шансов. Но и лежать, бесконечно таращаясь по сторонам, обдумывая то свои, то чужие проблемы, тоже не было сил. Дана не умела отдыхать. Бегом на учебу, потом на подработку или брать заказы, скрючившись над единственным письменным столом на всю квартиру. Потом забрать Алю из садика и дождаться Лёшкиного возвращения с кружков — Подготовиться к занятиям, проверить уроки у брата, поиграть с сестрой, наварить супы и накормить семью, вечером взять волонтерский вызов, забежать на почту и отправить открытки. Одиночество шептало из-под кровати голосом мертвой Галкиной мамы. Да, она откинула простыню, поднялась, размялась. Ее чуть пошатывало, да и голову раскалывало тупой болью, Как с хрустом и треском разламывались сухие чурбаки на костер в редкие вылазки на природу. Но было терпимо. Набрала Галкин телефон, та, видимо, еще спала. Перебрала открытки, пахнущие специями и горячим солнцем приветы из Индии. Извечно стандартные германские послания, когда так хотелось хотя бы Занзибар или Новую Зеландию. Стикеры, улыбки, яркие прямоугольники марок пожелание выздоравливать. Они, будто бы сидя в Альпийских горах или в высотке на окраине Сингапура, сквозь расстояние и время чувствовали Данину болезнь и пытались хоть немного подбодрить ее. Та же память, быстро уходящая, даже мертвеющая, только каждый из отправителей сам решал, насколько приоткрыться перед Даной, сколько доверить ей своей души. Она хранила все и драные упаковки из-под кукурузных хлопьев, и тонкие, едва проклеенные листы, и откровенный мусор. Терялись страны, закрывалось авиасообщение, а почтовый ящик стоял пустым. Но эту память уже никто не мог куда Даны забрать. Она начала собирать их, когда отец впервые залепил ей пощечину, а она искренне от всего сердца простила его. Подписывала, когда он после работы подходил и торопливо чмокал ее в макушку. Бывали же времена, когда все в их семье было нормально, спокойно, привычно, и Дана улыбалась отцу в ответ. Открытки были рядом, когда одолевала простуда, когда маму отправили на обследование в областной центр, потому что подозревали у нее опухоль в гипофизе, но обошлось. Когда Аля свалилась с качелей и ударилась о спрессованную землю головой, и врачи ничего не могли сказать точно. Может, восстановится, а может и... Тоже повезло. Пережили. Когда после очередного скандала папа уходил в свою комнату, Дана всегда рукой тянулась к жестяной коробке. Спасение в ней она искала и сейчас. Из заработанных денег на марки и открытки Дана выделяла совсем немного и никогда не злилась, даже если мелкая Аля обгрызала и слюнявила белые картонные уголки. Никому эти послания были неинтересны, и рассказывала о почтовых приветах она одним лишь волонтером. Мать иногда украдкой совала Дане деньги и шептала «Открыток возьми!» И Дана кивала ей и пыталась поймать в материнских глазах Отблеск чего-то, чему не знала названия. В открытках прятался белый пухлый конверт, на который Дана приклеила цветочную марку из Нидерландов, да и подписала специально размашисто, жирно, будто бы чужой рукой. Даже если отец и найдёт, то вряд ли заинтересуется. В конверте она прятала деньги, отказывая себе в обедах, проезде на автобусе или новых открытках. Его тяжести хватило бы на первый взнос за квартиру, но Дана медлила. Нужна будет мебель, одежда, посуда, запасы еды. И если с первыми двумя пунктами мог помочь Палыч, Дана наболтает ему, что знакомая съезжается с женихом и очень просит книжный шкаф, кровать и табуретки с гнутыми ножками, то решиться со остальным было невыносимо трудно. Дана боялась, что сделает для мелких только хуже. Выломанные двери, багровый отец на пороге, наряд полиции, слезы и крики, алю волочат по чужому подъезду. Все надо делать с умом. Ума у даны не хватало. От булочек и парацетамологу дело в животе, и Дана решила ненадолго выскочить на кухню: хотя бы залить в себя горячего черного чая или поискать хлеба, чтобы не кружилась голова. А еще на дверце холодильника лежали сухие дольки чеснока. Пусть тоже помогают. Квартира показалась чужой. Ударила по глазам светом. Пропитанные солнцем половицы обжигали даже через носки. Пахло чем-то незнакомым, по-медицински неприятным. На полу у края махровой простыни шторы лежали резиновые хозяйственные перчатки, несколько белых масок и записка от отца. Дана осторожно подтянула ее к себе пальцем ноги. Выходить запрещается. Дышать своими вирусами в квартире запрещается. Обрабатывайся спиртом, жди, пока тебе принесут еды. Ведро стоит у кровати. Маску не снимать. Нигде и ни при каких условиях. И короткая, почти ласковая в конце — папа. Сплошная забота. Мыкнув, Дана обошла подарки стороной. Сунулась на кухню, там в потоках бесконечно льющегося солнечного света, такого холодного и ясного, который бывал только в первые дни декабря, стояла маленькая темная девочка. Это Аля. Она вскинула напуганные чёрно-огромные глаза, замерла перед больной и смертельно опасной Даной, и той захотелось броситься вон из квартиры. Не успев сообразить, она отшатнулась обратно в большую комнату. Так тело реагирует на прикосновение к закипевшему чайнику. Это инстинкт. Попытка спасти, защитить. «Фу, я думала воришки», — радостно сказала Аля, и Дана бросилась бежать. Ее бросило плечом на косяк, ударило деревянной костью и занесло в бок. Мир подпрыгнул и насмешливо замерцал, будто от пола поднимался жар. Но Дана слышала лишь бьющую в виски мысль. «Заразная! Заразная!» Аля побежала следом. «Ты выздоровела?» — с надеждой кричала она в спину. Дана прицельным пинком забросила в свою клетку перчатку и маски, задернула самодельную дверь и рухнула на колени подоткнуть, поправить, заклеить, чтобы ни щелочки не осталось, ни луча солнечного света, ни капли ее отравленного дыхания. Хриплый рев вырвался из рта. Отойди, я заразная. На всякий случай с ног до головы обмазалась спиртовым гелем, растерла прохладное желе по губам и под носом. Наверное, обрадовалась бы резкому запаху спирта, но паника перекрывала кислород. Безмозглая, просто безмозглая. Чаю ей хочется, хлеба. Только мелкую Альку ей не хватало заразить. А она ведь упрямая. Полезет сейчас под простыню с распросами, заболеет, и детская смертность невелика. Но в прошлый раз она болела сильно, тяжело. И вдруг сейчас... Папа сказал, что тебе нельзя выходить. А я и не выходила. «Тебе показалось?» Аля засопела. «А что ей говорить? Про кипяток с чесночными дольками, про опасность болезни, про то, что им даже разговаривать не надо бы?» «Ты чего не в садике?» «Мама на работу опаздывала, сказала мне на кухне сидеть. Я там рисую, куклам косички заплетаю. А можно мне...» «Нет!» Дана поняла вдруг с удивлением, что плачет. Стерлась щеки пальцами, мокрые и прохладные, неверище уставилась на слезы. Ее трясло и головная боль горячими гвоздями вбивалась где-то за глазницами, но слезы? Она никого не заразила, ничего не трогала руками, только появилась перед сестрой и сразу спряталась. Она на пустом месте разводит катастрофу. В конце концов, в прошлый раз они болели все вместе, потому что в тесной однушке попросту некуда спрятаться друг от друга. «Раскраски, куклы...» «Больше из кухни не выходи», — попросила Дана. «А я тут буду сидеть, на карантине». «А поболтать нам можно?» «Можно, конечно, но только ты будешь за дверью, хорошо? Чтобы я не волновалась». «Замётана!» И Аля радостно убежала на кухню. Весь день они перекрикивались. Когда закончились темы для разговоров, Аля сочинила про каждую куклу по сказке, про их семьи, десятерых детей и трех бабушек, про папу-воспитателя. Она рассказывала, какие у них шелковистые и блестящие волосы. Просила Дану придумать, чего бы ей нарисовать, и щедро рисовала эти самые подарки. «Я под шторку положу». «Нет, пусть ждут на подоконнике». «Я поправлюсь и заберу, ладно?» Дана вползла на разобранное кресло, сбросила промокшую от пота простыню и растянулась во весь рост. Она то проваливалась в сон, то вздрагивала от резкого звука, то доставала открытки и вслушивалась валену болтовню, то плыла в горячей тишине. Сестренка спрашивала ее о чем то и, не услышав ответа, справлялась сама. Дана помнила, что ей надо отвезти мелких на елку во дворец культуры металлургов. Найти бы колготки и колючее шерстяное платье. И она вроде бы вставала и доставала вещи, а потом снова просыпалась и снова пыталась подняться. Ей мерещились жуткий прокуренный Дед Мороз с желтой бородой, древняя музыка и елка с криво склеенными бумажными фонариками, коробки с подарками. Внутри... Один мандарин, карамель и грильяж, о который можно сломать зубы. Сказки на сцене год за годом почти не менялись, и поэтому Дана успевала то поработать в телефоне, то подремать под грохот фонящих микрофонов. День тянулся, горячий и черный, как магма с острыми камешками гравия под веками. На шкафу Дана нашла пакет с яблочной пастилой без сахара и съела почти половину. Морщась от кислоты и шелеста мелких упаковок. Пастилу она купила специально для Маши, но все время забывала взять ее с собой на разбор очередной квартиры. Как-то Лёшка нашел сладкие запасы, и они на пару салей те самые люди, которые морщили носы от яблочных долек и требовали исключительно шоколадные конфеты, теперь понемногу воровали постелу из большого пакета. Лёшка делал это так, чтобы не бросалась в глаза. А вот Аля однажды объелась до красных диатезных пятен на щеках, и отец после этого отвёл Дану на кухню поговорить. Забежала врачиха, полная недовольная тетка с накрученной на бегуде чёлкой и пустыми рыбьими глазами. Причём рыбину она напоминала дохлую, старую, с пожелтевшими плавниками и высохшим хвостом с масляной мутной пленкой и на черных зрачках. Шурша белым одноразовым костюмом, как глубоководник, она сначала долго ворчала, что ее не пускали в квартиру, Аля боялась ее маски и пластиковых очков, отказывалась открывать чеколду, пока Дана не попросила из своего заточения, а потом и вовсе выдала. «Цирк устраиваете. Все болеют, умирают. Ты бы еще в скафандре по дому ходила». Это был выпад в сторону резиновых перчаток и жгучего запаха спирта, который пропитал Дану насквозь. «Тут вообще-то ребенок в доме». Дана сузила глаза. «Если надо будет, то и скафандр достану. И противогаз». Врачиха хмыкнула, но как-то уважительно. Достала из сумки стандартный рецепт, взяла мазок и изо рта, больно царапнув горло и из носа, Дотянулась ватной палочкой почти до мозгов. Дана задохнулась кашлем. «И в больницу могла бы дойти, неумирающая, буркнула врачиха напоследок. «С короной-то? Спасибо за заботу!» Слезы не прекращались. Раньше Дана думала, что разучилась реветь. «Толку-то! Это Аля конючит и получает то, чего сильно хочется!» А вот Данин на слёзы уже никакую проблему решить не могли. Что бы ни случалось, требовалось действие, решение. И Дана сцепляла зубы и рвалась в бой. И тянула, и вытягивала, а после и плакать было глупо. Да и отец вряд ли одобрил бы все эти слезы и сопли. А отцовское одобрение дорого стоило. Губ разбитых, например. Даже в волонтёрской работе она все реже и реже сталкивалась с горем, с рыдающими родственниками, да и чужая боль давно уже так не трогала. Надо было в медицинский идти, на стоматолога или онколога. Кажется, Дана давно очерствела до нужной степени. «И на тебе, слезы. Она тихо, горько и жалко выла в подушку. Представляла одинокую, нахохленную галку в замызганном халате на материнской кухне. Слышала, как чихает Аля на кухне, И захлебывалась беззвучным ревом. Думала про Кристину, которой всего-то и хочется, что полюбить сына. Она призналась в этом, выпив как-то больше положенного, но потом смотрела на Дану как на врага и даже не думала возвращаться к разговору. А еще Маша – это розовая хрупкость, которой и не пережить реальной жизни. И всех было так жалко и так больно за всех. Дана уговаривала себя успокоиться, запрещала рыдать, но слезы текли и текли, хотя жидкость в ее теле давно должна была закончиться. Дана будто бы теряла саму себя, стойкую и сильную, и это пугало больше высокой температуры, беспомощности и даже возможной смерти. Представить, каково это, когда тебя подтачивает не болезнь, а чужой мужик, поселившийся в голове, и вовсе было невозможно. Она молилась, не зная ни одной молитвы, не веря в Бога, не любя церкви за высокое золотое эхо под сводами и гнетущую тишину. Дана шептала в выступлении. «Боже, пожалуйста, забери меня. Если суждено кому-то умереть, брось на самую раскаленную сковороду. Только не трогай близких, малышей. Только пусть Али не болеет». Позвонила Галка. Сбросила первый вызов и, по-видимому, разозлившись на саму себя, перезвонила снова. Дана высморкалась во влажную простыню, насухо вытерла глаза, ответила. «Дрыхнешь?» — спросила Галка лениво, будто и не было прошлой ночи в разговорах. «Больше никакой слабости, откровенности. Вечер вообще-то на дворе». Температуру. сразу выложила все козыри Дана. В трубке помолчали. Мычала на кухне Аля. Дана пыталась выгнать ее на улицу, на горку, но младшая сестра заявила, что будет за Даной ухаживать. Налила кружку горячей воды, оставила под импровизированной шторой. Дана долго ощупывала половик и голый пол вслепую, прежде чем нашла чай от сестры. Правда, Аля забыла положить пакетик, но это было совсем уж мелочью. А потом Галка сорвалась и заорала так, что у Даны что-то хлипко вздрогнуло в голове. Она пыталась вставить какие-то реплики, успокоить, но Галка вопила и вопила, свирепая, яростная. На самом-то деле до смерти виноватая, но не способная сказать об этом подруге даже не в глаза, а через телефон. Галка твердила, что теперь сама Дана умрёт, а потом умрут ее родители — И в конце концов не станет брата и сестры. Или от голода, или от вируса. И все это потому, что у Даны пустота между ушами. Галка перечисляла бульоны на травах и куриных костях, какие-то грудные сборы из аптеки. Клятвина обещала нарезать и засахарить лимонов в банку, снарядить вредную соседку с передачкой, а потом приехать самой и выколотить из Даны всю дурь, если она... Дана успокоилась перестала плакать. Я тебя тоже люблю, вставила она, когда у галки закончился воздух. Да пошла ты! искренне возмутилась та и сбросила звонок. Лихорадочный жар перешел в спокойное, заботливое тепло. Дана уснула крепко и без сновидений. Дни летели один за другим. Дана без конца пыталась спать, и будили ее редко, будто боясь подходить к простыни шторе. В один из вечеров заглянул Лёшка. Он долго стоял у шкафа и колотил в его доспешную стенку, будто по двери. Даня чудилась, что это ритмично, и с деревянным отзвуком снова проснулась её головная боль. Но брат не ушел. «Отойди в дальний конец комнаты и возьми маску», — скомандовал он. Дана едва приоткрыла глаза. «Я голышом лежу». «И чего?» — Лёшка хмыкнул. «Футболку накинь, я жду». «Тебе нельзя сюда заходить?» «Слушай, шевелись, а!» Она давно уже не соображала, сколько провела на кресле, заталкивая под него грязные простыни и набрасывая на жесткие подушки новые, которые не выдерживали даже одну ночь. Дане казалось, что она выучила каждую пылинку на ночнике и на книжных полках что она может цитировать открытки с любого места и на любом языке. Даже телефон ее разряжался по нескольку раз в день. Она то рылась в социальных сетях, то пересматривала фотографии с чужими подретушированными лицами, неизвестно зачем, то вступала в глупые бесконечные переписки с незнакомцами. Да, на то и дело перерывала биржу, брала короткие заказы на эссе или рефераты, на продающие тексты, но быстро поняла, что не может теперь даже этого. В голове гудела пустотой. Глаза выдавливала из глазниц, в висках жужжали тоненькие сверла, и хотелось застонать, только бы полегчало ненадолго. Но вместо этого Дана прикусывала подушку и печатала тексты через силу. Ей переводили то 150 рублей, то 200. Она радовалась, что хотя бы не лежит просто так. Галка звонила каждый день. То ей надо было срочно узнать что-то про давнюю их старушку Анну Ильинишну, у которой жил Сахарок, то она уточняла по Машкиным сладостям, можно ей сорбит или фруктозу, то спрашивала размер одежды у Кристининого сына или рецепт сырников. «Тебя в Гугле забанили?» веселилась Дана, слыша участие в ее голосе, Которая Галка упрямо не собиралась признавать. Ага, но пожизненно, без права условно-досрочного. Ну, помоги ты, будь человеком! Идана смиренно диктовала ей рецепт. И внутри мелкой змеей сворачивалась тоска. Хотелось сварить Али суп с мелкими звездочками-лапшичками, нажарить сырников на масле. Натереть картошку на дранике. Хотелось выйти на улицу и лицом упасть в рассыпчатый свежий снег. Хотелось увидеть человека, незнакомого, даже пусть алкаша какого-нибудь или бомжа, но все же человека, и убедиться, что человек этот и вправду существует, и есть мир за пределами комнаты, и люди живут, пока Дана поставлена на паузу. «Оделась?» — не отставал Лёшка. «Ага». Конечно же, она лежала в ночной рубашке, Картонный, одеревеневший, но мать не хотела забирать вещи в стирку, пока она не отлежится и гадость вся не выйдет. «Захожу», — снова предупредил Лёшка, и простыня чуть уползла в сторону. Он зашел спиной вперед, неся в руках что-то небольшое, широколапое. Дана приподнялась на локте в попытке разглядеть. Ойкнула, заулыбалась. «Ёлка! Это была низкая, дешевенькая елка с мятыми синтетическими иглами из магазина с фиксированными ценами. От нее горько пахло протухшими яйцами и пластиком. На обглоданных ветках покачивались мелкие красно-оранжевые шарики с щербатыми боками и отслаивающейся позолотой. Такие же дешевые, и жалкие, но Дана была в восторге. Лёшка пронёс елку через весь её закуток и поставил на письменном столе. Одна из тонких лап отвалилась, и он шепотом выругался. Полез под стол ее доставать. Елка заваливалась во все стороны, сыпалась иголками и шариками. Брат стукнулся головой о столешницу и выбрался совершенно сломленный. Кое-как заставил елку стоять ровно, дернул, проверил и выдохнул. Шарики сама поищешь на полу, буркнул он Дани, и она закивала. И Лёшка, и она сама были закованы в броню из масок, перчаток, очков, потому что Дане подтвердили коронавирус, но ей не нужно было даже заглядывать брату в глаза, чтобы прочесть в них что-то важное и трогательное. «Ничего не бери», — на всякий случай еще раз предупредила она его. Лёшка серьезно кивнул и достал из кармана конфеты. Дана сразу узнала подарок из детского сада. «Неизменный», — Стандартные до тошноты. Сначала их торжественно вручали самой Дане, потом Лёшке, а теперь вот и Аля доросла. Кроме шоколадно-вафельных конфет, ничего приличного там было не найти. Резиново-пластилиновая помадка налипала на зубы и долго стояла горечью во рту. Карамельки слила, а у апельсина или мандарина всегда был хотя бы один мягкий подпорченный бок. Но чудо! Желанность этого подарка были не во вкусах. Дана все еще помнила восторг и трепет позднего декабрьского дня, когда они шли с мамой домой, и Дана прижимала яркую коробку к животу. Теперь такое счастье выпало и Али. Лёшка положил самые вкусные вафельные конфеты на стол и вышел за простыню, не отвечая на Данины расспросы. Вернулся с тремя плюшевыми игрушками. «И зачем?» Я же все тут обчихаю. Постираете потом в машинке», — отмахнулся он, рассадил жёлто-красно-синих зверей и ушел теперь окончательно. Это от Али, но сюрпризом. «Зачем ты сказал?» — тоненько заголосила младшая сестра, и мама на кухне саданула половником по кастрюле. Аля заревела. «Я же отнес. заорал в ответ Лёшка. Это чтобы, короче, ты хоровод водила. Она думает, что ты из-за елки, ну, утренника расстроилась. Сказала, что зверята помогут, ещё и конфет своих мерзких насовала. Аля ревела все громче. «Алечка!» — крикнула Дана, улыбаясь в маску. Рыдания чуть поутихли. Аля не хотела пропустить ни одного Даниного слова. «Спасибо! Я все-все конфеты съем, правда?» «А хоровод?» Сестрёнка громко шмыгала носом, но не от болезни, нет. Та вылазка обошлась Дане малой кровью, точнее, огромным количеством напрасных слез. «И хоровод сделаем, и...» «Есть, идите!» — позвала мама грубым, надтреснутым от усталости голосом. Топоток Али — лучшее, что осталось во всей карантинной жизни, и Дана жадно прислушивалась к нему. С таким звуком барабанили капли дождя по жестяному карнизу. Сыпались яблоки с деревьев на бабушкиной даче. Стучал дятел в кронах старых, поеденных жуками тополей. Лёшка мялся возле двери. «Чего тебе?» «Я бы не приносил, но она...» «Ты, главное, перчатки и маску выбрось, руки вымой хорошо. Потом супом мне мандаринку передадите, и совсем праздник будет». Зажженная лампа отражалась светом на круглых, словно бы яблочных боках елочных игрушек. И Дане приятно было представлять, как Аля тащила маму в магазин, выбирала блестящие упаковочки и кукольным гребешком расчесывала мятые иголки. «Да она вообще тут уже...» Лёшкин голос оборвался и оборвался на страхе, на высокой и визгливой ноте, которую Дана замечала порой и у себя. И страх этот не был страхом за себя или о себе. Это был страх за кого-то. Во входной двери заскрежетал ключ. Папа вернулся. Если папа увидит елку и поймет, что к Дане кто-то заходил, захотелось набросить на пластиково-мягкие иголки одеяла, как на клетку с попугаем. Спрятать, утаить, оставить для себя. Дана не сознается. Скажет, будто бы ей просунули коробки вместе с обеденной тарелкой. Отец по обыкновению своему вернулся взвинченный. Да она слышала по ночам, как он от безысходности воспитывает маму и хотела выйти к ним прямо так, без маски, и близко-близко подойти, чтобы одним своим дыханием... Но в большой комнате теперь спали Лёшка с Алей, и выходить было нельзя. Да и вряд ли Дана решилась бы на такое. «Где ты? Ненависть. Искренняя и все перекрывающая? Как с тобой было бы легко?» Прорвался запах от ведра, затянутого полиэтиленом. Мать сыпала туда хлорку, лила просроченные гели для душа, но вонь стояла, как в коровнике. Она только усиливалась, стоило прийти отцу. Дана редко-редко дышала ртом и прислушивалась, как он бурчит на Алю. Как взвизгивает молния на его теплые куртки. Все, и мамы, и дети должны были встречать отца улыбками и объятиями, изображать счастье. Дана радовалась, что болезнь избавила ее хотя бы от этого театра. А потом отец закашлялся, и Дана поняла, что Бог, если он и вправду существует, все же услышал ее горячую полубредовую молитву, правда по-своему. И по-своему покорал.